Глава пятая В то время, как Джерри радовался чудесному исцелению, а Тэми сражалась со вступившими ее мрачными призраками, Максим пыталась решить свои проблемы. Последствия пережитых потрясений оказались для нее не слишком значительными. Уже через неделю она смогла вернуться в офис и приняться за дела. Телефон в ее конторе буквально раскалился от звонков, однако в первую неделю Максим почти не вела деловых переговоров. Большинство ее собеседников, осведомившись о самочувствии мисс Фрайзель, поспешно переводили разговор на события в каньоне Холодных Сердец. Казалось, это все, что сейчас интересовало обитателей Голливуда. Откровенно говоря, Максим не имела ни малейшего желания рассказывать о развернувшейся на ее глазах трагедии кому бы то ни было, даже ближайшим знакомым. «Призраки» давно умерших актеров — Монстры, комната наполнена таинственными видениями. Ее подняли бы на смех, заикнись она только о подобных чудесах. Но отделываться молчанием тоже не годилось. Так Максим могла нажить себе новых врагов. А этого добра у нее и без того хватало. В результате она измыслила свою, вполне правдоподобную версию случившегося, лишенную даже намека на мистический элемент. Согласно этой версии, пикет перенесший неудачную пластическую операцию, был вынужден скрываться в некоем уединенном доме. Молчать об операции после того, как тот во все горло кричал о ней на вечеринке, не имело смысла. Там его выследил и убил какой-то неизвестный злоумышленник, возможно, сумасшедший поклонник. Большинство тех, кому Максим поведал эту историю, нашли ее вполне убедительной. По крайней мере, никто не позволил себе даже отдаленных намеков на скрытность и неискренность рассказчицы. Однако Фрайзель располагала несколькими надежными источниками информации и благодаря им знала, что на самом деле ее знакомые далеко не так доверчивы и простодушны. Каждый, кто подступал к ней с расспросами, имел собственную версию произошедшего. Таким образом, версий, от самых нелепых до весьма правдоподобных, набралось множество, и распространялись они с поразительной быстротой. Кто-то настаивал на том, что в каньоне имело место самое заурядное убийство. Кто-то полагал, что тут не обошлось без черной магии, духов и привидений. Однако все сходились в одном. В смерти Тодда виновата максим Ведь это она направила своего несчастного подопечного в зловещий дом, где его подстерегала опасность. Это она не предупредила Тодда о том, что некто, принадлежавший к его ближайшему окружению, замыслил покончить с ним. Согласно версии, выдвинутой Инкварер, убийца пикета являлась некая довольно яркая кинозвезда. Об имени злоумышленника или злоумышленницы Инкварер умалчивал, равно как и о том, какому полу он принадлежал. Однако автор статьи клялся, что имя-то ему известно, и настанет день когда он откроет общественности всю правду. А пока он имеет веские основания утверждать, что Максин Фрайзель была прекрасно осведомлена о готовящемся преступлении, однако не приняла планов убийцы всерьез. Таким образом, именно ее пагубное легкомыслие стало причиной смерти тода В это охотно все поверили, и никакие слова и поступки Максин не могли убедить людей в обратном. Копившаяся в них годами неприязнь вышла наружу теперь, когда недруги Максин с упоением придумывали бесчисленные сценарии, разыгравшиеся в каньоне трагедии. И все эти сценарии выставляли менеджера тода в самом неблаговидном свете. Вскоре Максин поняла, что сопротивление бесполезно, и оставила всякие поползновения защитить свою подмоченную репутацию. «Все равно люди будут верить в то, во что им хочется верить». Это она знала по опыту, приобретенному за те 22 года, которые она занималась кинобизнесом. Иногда, конечно, общественное мнение удается направить в нужное русло, но если люди не желают покупать то, что вы им предлагаете, никакие ухищрения не помогут исправить дело. После нескольких дней, проведенных в бесплодных попытках оправдаться, Максим неожиданно исполнилась непробиваемым равнодушием к оскорбительным сплетням и полностью посвятила себя поиском новых талантов. Положение менеджера, не имеющего в качестве клиента никакой звезды, ее отнесе не устраивало. Это означало, что сейчас она пустое место, по крайней мере, пока не пожелает открыть истинную подоплеку событий в каньоне Холодных Сердец. О том, что произошло в самом таинственном доме в окрестностях Голливуда, так окрестил его один из корреспондентов канала «Фокс». Многочисленные потребители «желтой прессы», несмотря на оскудость и противоречивость сведений, имели весьма подробное представление. Требовалось лишь время, чтобы кто-то создал вариант истории, этим представлениям отвечающий. Этот кто-то не заставил себя ждать. Им оказался Мартин Руни, детектив полицейского управления Беверли-Хиллз, который проводил первоначальное расследование по делу пикета Руни уже исполнилось 58 так что отставка его была не за горами. И в недалеком будущем Мартина ожидала весьма скромное существование на пенсию детектива. Подобная перспектива ничуть не привлекала Руни. Конечно, он никогда не купался в роскоши, однако расходов у него было предостаточно. Алименты, выплаты по закладной и за машину. Машины являлись его главной слабостью, и у Мартина их насчитывалось три. К тому же он имел некоторые дорогостоящие привычки. Например, пустяки любил посидеть в хорошем баре и выкуривал в день от сорока до пятидесяти сигарет. Ру уже подсчитал, сколь сильно ему придется урезать себя после отставки, и выяснилось, что от большинства маленьких удовольствий надо будет отказаться. И вдруг судьба послала ему неожиданный подарок, который позволил бы не думать о деньгах весь остаток жизни. Рассказ о смерти Тодда Пикета и сопутствовавших ей событиях он услышал сначала от фанатки покойного актера, женщины по фамилии лопер а потом от его менеджера Максим Фрайзель. История показалась ему совершенно неправдоподобной и в то же время на редкость убедительной и захватывающей. В этом каньоне явно творилась какая-то чертовщина. Какова была истинная подоплека произошедшего, Руни ничуть не волновала. Он знал, люди обожают подобные сюжеты, и он сможет неплохо заработать на всем этом. Достаточно, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Решив вступить на писательскую стезю, Руни принялся тайком делать копии допросов и дома обрабатывать содержавшиеся там сведения, придавая им форму повествования. Работа продвигалась без затруднений. Мартин имел доступ ко всем материалам дела. И если он требовал копии некоторых протоколов для более полного ознакомления с тем или иным аспектом преступления, ему охотно шли навстречу. В результате в его домашнем компьютере накопилось 11 больших файлов. Новоявленному автору уже виделась книга в яркой глянцевой обложке. Однако он чувствовал, для того чтобы придать этому скопищу ужасов живости и остроту, необходимо выбрать нужный ракурс обзора. Вести рассказ от собственного лица не годилось. В конце концов, он ведь не был в сердце событий, а лишь судил о них чужих слов. Повествование должно было вестись с точки зрения очевидца. И на роль такого очевидца он избрал Максим Фрайзель. «Так, все-таки, чего вы от меня хотите, детектив? Я уже сказал вам, мисс Фрайзель, что собираюсь написать книгу о трагедии, случившейся в каньоне Холодных Сердец. Так все почему-то называют это место. Ваш подробный рассказ оказал бы мне неоценимую помощь». «Мой подробный рассказ? А как насчет моих показаний? Я уже сообщила вам все, что мне известно». «Подождите, подождите», — взмолился Руни. «Прошу вас, не вешайте трубку. Подумайте хорошенько над моим предложением. Уверяю, вы не прогадаете, если его примете. Сколько лет вы занимались делами Тодо Пикета?» «Одиннадцать. И сейчас у вас есть возможность доказать, что вы до последнего защищали его интересы» опровергнуть все идиотские слухи. Мистер Руни, если бы я, как вы выражаетесь, решила опровергнуть все идиотские слухи и заняться писательством, мне не понадобился бы полицейский в качестве соавтора. Неужели вы думали, что я собираюсь сам писать? Да для этой работы я найму какого-нибудь сочинителя, набившего руку на историях с привидениями. Вы окончательно сбили меня с толку, Руни, ледяным тоном произнесла Макси. Я не понимаю, в чем будет состоять ваш вклад в этот, с позволения сказать, литературный шедевр. Я 40 лет работал в полицейском управлении. Это что-нибудь дозначит. Кстати, я имел самое непосредственное отношение к делу Мэнсона. Я не вижу здесь ни малейшей связи с... Пожалуйста, позвольте мне договорить. Я вовсе не имел в виду, что эти случаи похожи» и все же между подобными убийствами можно провести параллели. И тут, и там погибают несколько светил Голливуда, при таинственных обстоятельствах, связанных с черной магией. Тот никогда не занимался черной магией. Это я вам говорю со всей определенностью. Можете в своей книге сослаться на мои слова. Да, но все же без магии тут не обошлось. Кто-то из обитателей дома был крупным специалистом по этой части в моем распоряжении множество фотографий вы знаете что под порогами всех дверей скрывались оккультные символы незадолго до того как погиб мистер пикет из под одного из этих порогов были извлечены несколько магических изображений скорее всего восточноевропейского происхождения не исключено что именно мистер пикет вытащил их с неизвестной целью что вы на это скажете Скажу, что все это чушь, бред и ахинея. А еще скажу, что если вы попытаетесь впутать имя Тодда в свои идиотские измышления, вам не миновать неприятностей. Это я вам гарантирую. Я так понимаю, вы мне угрожаете. Что ж, значит, придется пойти на риск. С вашей помощью или без, мисс фразель я все равно напишу книгу. Завидная самоуверенность, Руни. вы должна вас огорчить». Вы не имеете права придавать огласке информацию, которая стала вам доступна вследствие вашего служебного положения, и тем более использовать ее в коммерческих целях. Не мне вам говорить, что подобное использование происходит сплошь да рядом. Так что не я буду первым, не я последним, усмехнулся Руни. Сказать по чести я совершенно не понимаю, почему вы не хотите со мной сотрудничать. Может, вы... Намерены сами написать книгу? Пожалуй, это похоже на правду. Сознайтесь, я перебежал вам дорогу. Ошибаетесь, у меня нет ни страсти к бумагоморательству, ни желания вновь окунаться в этот кошмар. Тогда помогите мне окунуться в него поглубже, сказал Руни, стараясь, чтобы голос его звучал как можно убедительнее. Вы, наверное, догадываетесь, что ваша помощь не останется безвозмездной. Как насчет процентов с продаж. «Руни, нам лучше прервать этот бессмысленный разговор. Вы так наговорили много ерунды. Не усугубляйте дело новыми дурацкими предложениями. Не нужны мне ваши грязные деньги. Неужели вам неведома элементарная порядочность? Тот погиб, и вместе с ним еще несколько человек. Я не собираюсь извлекать выгоду из их смертей» а я не собираюсь чернить его имя. Можете быть спокойны за репутацию вашего покойного клиента. Она не пострадает. Конечно, мне известно немало пикантных фактов. Например, я знаю, что он питал пристрастие к наркотикам. Дня не мог прожить без кокаина, особенно когда работался с Мозерманом. Да, и еще история с пастической операцией. Но меня все это не волнует. Конечно, я упомяну о некоторых любопытных деталях, но... «Порочить вашего тода мне ни к чему. Обещаю, его образ будет на редкость привлекательным, благородным, трогательным и милым». «Господи, Руни, да все ваши обещания яйца выеденного не стоят!» В трубке повисло молчание. «Значит, ваш ответ нет — нет!» произнес, наконец, Руни. «Именно. Огромное, жирное и непререкаемое «нет». «Что ж, как говорится...» Потом пеняйте на себя. То же самое могу сказать и вам, мистер Руни. Если вы намерены использовать служебную информацию, рискните. Увидите, во что это выльется. Я напущу на вас целую стаю адвокатов, и они в клочки разорвут вашу жирную задницу». Слова, достойной истинной леди. «Вот на что я никогда не претендовала, так это название леди. А теперь прошу вас, положите трубку». Мне необходимо срочно позвонить своему адвокату.